Тень Финляндский вокзал После знаменитой реконструкции Финляндского вокзала от прежнего здания уцелела всего лишь одна стена. Выглядит это чарующе и странно, будто бы прошлое выглядывает в окошко современности. А ведь когда-то здесь случалось и наоборот. Итак, господа, я пригласил вас сюда с тем, чтобы... Заместитель начальника финляндского вокзала Ионов увидал ехидные улыбочки на лицах приглашенных представителей прессы и осекся. Пожалуй, фраза, которой он намеревался открыть собрание, и в самом деле попахивала эпигонством, и если это давало повод для шуток, то получалось нехорошо, поскольку дело, которое требовалось теперь обсудить, вокзальное начальство отнюдь не забавляло, дело было возмутительным. Ионов оглядел собравшихся и, насупившись, сказал. «Подозреваю, что здесь чей-то розыгрыш. Но по елику происходящее весьма мешает работе железной дороги, да уже не первую неделю я вынужден...» В дверь кабинета постучали. «Войдите!» — крикнул Ионов. На пороге появились двое в форме сотрудников железной дороги. Маленький, с испуганным лицом, и высокий, угрюмый, с аккуратно стриженной бородой. «Пожалуйста, свидетели!» — Дежурили позавчера. — Григорьев и Зимин. — Задавайте вопросы, — предложил заместитель начальника вокзала. Поднялся из-за стола и, подойдя к высокому закругленному сверху окошку, принялся равнодушно обозревать площадь. — Приступим! — высокий юноша в костюме из клетчатой шотландской шерсти обрадовался и вынул из кармана карандаш, постучал им по черному кожаному блокноцу, пристроенному небрежно на коленке. Юноша прозывался Аркадий Перепелка. Как репортер он писал для еженедельного питерского листка «Обыватель» и был уже довольно известен обществу в качестве человека деятельного и прогрессивных взглядов. Но «Ну, что тут у вас произошло?» Нацелив карандаш в сторону маленького Зимина, который выглядел моложе своего напарника, спросил Аркадий Перепелка. Двое железнодорожников, стоя посреди кабинета, переглянулись. Так это того мы уже все рассказали, и городовому даже. Застенчиво переминаясь с ноги на ногу, сказал Зимин. Бородатый Григорьев молча кивнул. Вид у обоих был смущенный. Аркадий Перепелка посмотрел на железнодорожных служителей строго и с прищуром. Он намеревался как можно быстрее разоблачить, явно сочиненный сотрудниками вокзала феномен, но тут влез солидный господин с Бакенбардами, представитель консервативного издания «Голос». — Скажите, голубчик, какие чувства или ощущения? Господин с бакенбардами так тщательно подбирал слова, формулируя вопрос, что Аркадий не утерпел и перебил его. — Твоя фамилия Григорьев? — острый кончик карандаша в руке репортера взлетел на уровень груди бородатого железнодорожника. — Да, — хриплым простуженным басом прогудел Григорьев. — А ты, Зимин? — Наша такая фамилия? — закивал моргая Зимин. — Так я хотел спросить, какие ощущения? — снова залепетал Бакенбарды, но Аркадий не намеревался отдавать инициативу. Кончик его карандаша описал дугу и замер напротив Григорьева. — Водку позавчера пили? — с наживом спросил Перепелка. — Никак нет, — моргая ответил Зимин. — Какая же водка, ежели дежурство? — укоризненно прогудел бородач Григорьев. Зимин закрестился. — Вот вам крест, ей-ей! — А такая! — рассерженным фальцетом прикрикнул на служащих вокзала Аркадий. — Начальства никого нет, вокзал пустой, скучно поди, да? Холодно! Вот и раздавили по стопочке, потом еще прокинули, и еще, а там и зеленые черти хороводом запрыгали. Что, не так было? — Не так, — обиженно заявил Зимин. — Вот вам крест! И Григорий вздохнул и добавил, глядя в сторону. «Это вот все они теперь такие, образованцы. Папам не верят, в церковь не ходить, Бога не бояться, молодежь!» «Но-но-но!» — -но", прикрикнул репортер. «Не хватало еще, чтобы ему намекали на щенячий возраст». Господин с бакенбардами усмехнулся. Белокурая курсистка МНСП от прогрессивных новых известий юноши перепелка даже посочувствовала. Уж больно уши у того загорелись. Это всегда так неприятно, если уши горят. «Давай-ка лучше с подробностями и по порядку, где, когда, что», — высказался спокойный толстячок из Бержевика. Его поддержали и другие охотники за сенсациями. Однако нервы железнодорожников были уже на пределе. «Да чего тут рассказывать?» — не выдержал Зимин. «Рассказывали уж! И не один раз!» Привидение по вокзалу ходит ночью. У нас тут три смены дежурных перебывали. Все видели, каждый... Коваленко, но в обморок хлопнулся. Никак откачать не могли. — Да, и он на Николаевку перевелся, — добавил Григорьев. — Кто? — не понял господин в бакенбардах. — Да Коваленко же. Боится человек. Понять можно. Это ведь не то, что средь белого дня с карандашком. — Вот что, господа газетчики, заместитель начальника вокзала оторвался от созерцания экипажей, извозчичьих лошадей и торговок огурцами и кислой капустой на площади, оставил запыленное окно кабинета и оглядел заинтригованных представителей прессы. — Если хотите до тонкости разобраться в вопросе, милость прошу. От имени и по поручению начальника вокзала приглашаю всех желающих подежурить. Тут уж наверняка до да правда докопаетесь. — С нашими вот сотрудниками. — Ежели кишка не танка, проворчал Григорьев, поглядывая на субтильного репортера Перепелка и бледную стриженную курсистку. — При чем тут кишка? — вскипел Аркаша Перепелка. — Я против суеверий. — Ну, не суеверишь, и хорошо. — И ладно. Может, чего и разъяснишь в -те темноте? Так, мол, и так, не атмосферное, дескать, явление, — примирительно заворчал Зимин. «Отлично. Я материалист. И я вас выведу на чистую воду», — воскликнул репортер. «Коллеги!» На эксперимент согласились трое. Сам Аркаша, курсистка Лидочка Зайцева и солидный господин бакенбардах Диамид Львович Ревунов из «Голоса», ведущий обозреватель научного раздела. «Встреча со сверхъестественным для него лично — дело совершенно естественное», — объяснил Диамид Львович. Всю жизнь он об этом мечтал и внутренне готовился. Григорьев и Зимин покинули кабинет. Газетчики тоже начали расходиться. Троих дознавателей от прессы заместитель начальника задержал, обратившись к ним с торжественным напутствием. «Господа, вам доверена весьма важная миссия. Необходимо, наконец, вскрыть правду для общества». После чего, понизив голос, господин Ионов повторил еще раз. — Пожалуйста, проявите бдительность, господа. Я уверен, тут чей-то нахальный розыгрыш. И поглядел на Аркадия Перепелка. Из всей группы газетчиков молодой прыткий репортер казался заместителю Ионову наиболее полезным в деле разоблачения человеком. Заметив этот взгляд, Лидочка Зайцева презрительно усмехнулась. — Мужчина так любит делить шкуру неубитого медведя, — подумала она, — и постоянно хвастается. А вполне возможно, загадку суждено разгадать репортеру-женщине. В конце концов, 1911 год, новый век на дворе. Встречу для ловцов потустороннего назначили вечером, в дежурке. Лидочка Зайцева рабела от самой мысли, что ей предстоит всю ночь провести в обществе не вполне знакомых мужчин, да еще где-то на вокзале. Но отставать от репортеров мужского пола она не собиралась. Нет уж, никто из гендерных шовинистов не посмеет утверждать, что женщина в репортерском деле хоть чем-то хуже или слабее своих коллег. Ловить привидение? Пожалуйста! Саму идею экзорсического расследования Лидочка приняла как брошенную перчатку. По-рыцарски. Но теперь, сидя в продуваемой сквозняками дежурке и отбиваясь от нахлынувших вдруг трусливых мещанских мыслей, она испытывала. Ужасный душевный дискомфорт, и больше всего опасалась как-нибудь нечаянно покраснеть. Сев независимо на отдельно стоящий в сторонке венский стул, Литочка выпрямилась и замерла. Ей хотелось вообще ни о чем не думать. Зато мысли, идеи и фантазии Аркадия Перепелка фонтанировали. Он был в восторге от всего предприятия. — Нет ничего скучнее призраков, господа, вот что я вам скажу, — заявил молодой человек присутствующим весело помахивая карандашом над черным блокнотиком, лежащим на коленке. Все в дежурке посмотрели на юношу. Остро заточенный карандаш, взнесенный им над белым листом, напоминал миниатюрное копье яростного Дона Кихану. «Призрак — явление вполне тривиальное», — степенно подтвердил господин Ревунов, поправляя пенсне на черной шелковой ленте. Бакенбарды в стиле Александра-Освободителя смотрелись импозантно, облагораживая простенькое пухлое лицо научного обозревателя голоса. Призрак — научно доказанный феномен энергетического сгустка, образующегося после смерти всякого человека. Особенно если умерший обладал сильной личностью. Месмеризм и взаимодействие тонких материй либо что тоже, вполне возможно, тень зловещего будущего, отбрасываемая грандиозными событиями задолго до времени свершения. Предсказатели и пророки черпали в этом вдохновение. И снова тронув пенсне, господин Ревунов посмотрел на стриженную Лидочку Зайцеву. Лидочка вздрогнула. Слова «тривиально» и «месмеризм» она слышала и даже иногда употребляла сама в разговорах с некоторыми людьми, но если бы ее попросили уточнить и разъяснить, в общем, обсуждать эту тему ей не хотелось. Поэтому она промолчала, сдула прятку с лица и переменила позу. Самый действенный способ отвлечь внимание от того факта, что ты чего-то не расслышала, не поняла или вообще не знаешь». Присутствующие мужчины посмотрели на Лидочку с одобрением. Кудряшки цвета льна, глаза мейсоновской сини и ямочки на щеках — вот залог того, что мужчины всегда будут смотреть на вас с одобрением. Ну или почти всегда. «Вы меня не поняли», — рассердился Аркадий Перепелка. Лидочка уже догадалась, что репортер из тех юношей, которые везде стремятся доминировать, и не выносят, если в центре внимания оказывается кто-то другой. «Я, по своим взглядам, просвещенный агностикой, полагаю, что наука...» «Наука, молодой человек, исследует феномен призраков уже достаточно давно. Но к чему вы призываете в свидетели науку? Ведь вы не верите в познаваемость мира», — насмешливо срезал юнца господин Ривунов. «Ничего подобного», — возмутился Аркадий. «Я всего лишь утверждаю, что всякое добытое наукой знание субъективно и потому, скорее всего, ошибочно». В особенности, если оно не может быть подкреплено, и он принялся доказывать господину Ревунову, как дважды два-четыре, что никаких призраков в природе быть не может, а есть только неправильно истолкованные субъектами восприятия природные феномены. На что господин Ревунов снисходительно цитировал выдержки из самых свежих зарубежных изданий, публикующих новости потустороннего мира. Ссылался на авторитет Сведенборга, сэра Конан Дойла, протоколы общества психических исследований и, конечно, на отечественных светил, в том числе на химиков Бутлерова и писателя Аксакова. Они спорили о гетероглоссии и психическом извлечении, разделении личностей, материализации и медиумизме с таким ожесточением, так запутывали друг друга витиеватыми фразами, зашвыривали терминами и многочисленными фамилиями людей, о которых никто никогда не слышал, что Лидочка уже через пять минут безумно соскучилась слушать их перепалку и пересела на деревянную скамью в уголке дежурки возле печи. Она предпочла наблюдать за диспутом со стороны, по лицам спорщиков определяя, кто в данную минуту берет верх. Какое-то время это было ей даже забавно. Вокзальные дежурные Григорьев и Зимин то входили, то выходили из помещения, выполняя, видимо, свои служебные обязанности. В чем, собственно, таковые обязанности состоят, Лидочка Зайцева так и не поняла. Ей показалось, что главное — это ставить каждый час большой медный самовар, пить чай с пиленым на крупные куски сахаром и бубликами, угощая ее и невменяемых в своем энтузиазме спорщиков. А все остальное в вокзале делалось как бы само по себе, без чьих-либо заметных усилий. К ночи здание опустело, поездов осталось принять и отправить совсем немного. Несколько транзитных пассажиров, которым некуда было податься в городе, устроились ночевать на скамьях в зале ожидания, возле теплых печей. Огни в вокзале потушили, только на перроне горело несколько тусклых фонарей. В дежурке Григорьев затопил голландскую печь. И в приоткрытой дверце топки видно было, как пляшет оранжевое пламя. Слушая, что бубнят, уже значительно подуставший спиритуалист с материалистом, Лидочка закуталась в теплую шаль и подвинулась ближе к печи. Ей нравилось смотреть на огонь. — Зябка барышня, — спросил Зимин. И, подбросив огонь поленев, сказал Григорьеву. — Ну, я в обход. А ты еще дров принеси, что ли? Григорьев кивнул. Оба железнодорожника, беспокойно переглядываясь, покинули дежурку. Господин Ревунов, отвлекшись, наконец, от потустороннего мира, поглядел им вслед и спросил молодого коллегу. — Как думаете, когда это, ну... — Думаете, призрак сюда по расписанию является? — Как курьерский из Хельсинки? — занозисто отвечал Аркадий Перепелка. — Да почему бы и нет? — Ревунов поправил бакенбарды. — Всему свой срок. — Чаю хотите? Вспомните, у Шекспира. — Принц датский. — Налив себе по стакану горячего чая, они снова пустились в спор, в прикуску к пиленому сахару и бубликам. Лидочка все смотрела на красные и желтые сполохи в дверце печи, напоминающие клубки дерущихся саламандр. Следя за ними, она незаметно разомлела, закрыла глаза и уснула, провалившись в кромешную непроглядную тьму. Прошло сколько-то времени, Лидочка вздрогнула, почувствовав, что озябла и услышала шепот, доносящийся из темноты. Неистовый, жаркий, захлебывающийся. Кто-то очень горячо молился. Шепчущий был, очевидно, ошарашен и потрясен до глубины души. Лидочка в его сбивчивом, с придыханием и всхрипами речитативе не сумела разобрать ни слова, смысл услышанного от нее ускользал, что бормочет этот несчастный, уязвленный горем человек. «Инномен по патрис!» Богородицы, дева, радуйся!» «Или заклинаю тебя, дух Вильзевул и Астарис?» «Чепуха какая-то!» — подумала Лидочка, стряхнула с себя остатки сна и открыла глаза. Но она напрасно таращилась, тьма стояла вокруг беспросветно чернильная. От этого Лидочке мерещилось, что она все еще спит и никак не может открыть глаза по-настоящему. На самом деле глаза ее давно уже были открыты, только ни капли света, не попадала в поле зрения. Печь прогорела, и, так как в юшку никто не прикрыл, остыла. Жар ушел, угли потухли, и ни один огонь, ни одна искорка не пробивалась из-за дверцы топки красным сполохом. Керосиновую лампу на столе тоже зачем-то потушили. — Пожалуйста, не уходить неожиданно произнесли рядом, и Лидочка едва не заорала. Она, наконец, поняла, что в самом деле не спит, Невидимый сосед взял ее за руку и крепко сжал холодный пальцы. «Не уходить, прошу вас», — повторил человек. «Вы ведь тоже ночного ждете?» Голос молодой, мужской, не похожий на голос репортера Перепелка и ни на какой другой знакомый. Звучал совсем рядом, но был слаб, почти безжизнен. Лидочка перевела дыхание. «Тот, кто говорил так вежливо и тихо, вряд ли может быть опасен». Безумный шепот, доносившийся из дальнего угла, пугал ее сильнее, чем этот странный, неизвестно откуда взявшийся человек. Но что все-таки произошло? Где все? — Вы не знаете, почему свет погас? — робко спросила она у невидимого собеседника. — Да разве теперь что-нибудь поймешь? — ответил тот. — Я только что с фронта. Пока раненым в госпитале валялся, тут вон какая заваруха. Все бегут. Раненый? С, -с, с какого фронта? Не поняла Лидочка. С западного? Из подребеля, ответил невидимка. А вы, барышня, с Петрограда, бежите? Я? удивилась, Лидочка. Нет. Я в Петербурге живу. А, -а зачем бежать? Истеричный шепот в углу усилился и стал громче. Лидочка поежилась. Что-то в разговоре промелькнуло такое. Несколько от отчего ей вдруг стало не по себе. Да точно ли она проснулась? — Что же вы такое спрашиваете, милая барышня? — удивился собеседник. — Зачем бежать? Так ведь России матушки кровь пустить решили. — Вот от то и бежать! — выдохнул человек в темноте. И Лидочке сделалось окончательно страшно. Так страшно ей было когда-то в детстве, после рассказанных нянюшке сказок о медведе на липовой ноге, когда скрипели старые половицы в доме, и кровь в жилах стыла от малейшего шороха за стеной. Она вскочила со скамьи, но холодные пальцы схватили ее за локоть, остановили, притянули назад. — Откровище, кровищи беги, — сказал шепотом невидимый. — Русь теперь вся на крови, спасения не будет. Петроград бежит, и тебе бежать надо. Перепуганная Лидочка отчаянно принялась выдираться из обхвативших ее рук, пищая и царапая со страху. Высвободив левый локоть, она рванулась вправо, повернувшись, наконец, лицом к своему противнику, и застыла. Дело в том, что никакого лица у ее противника не было. И даже неясной человеческой фигуры барышня не разглядела в темноте. Вместо всего этого сгусток белого светящегося тумана колыхался перед глазами Лидочки. «Беги!» — сказал туман, и Лидочка побежала. Но, сделав всего пару шагов, заделалось что-то мягкое и вместе с этим мягким грохнулась на пол. Дрожащая красная ладонь возникла вдруг из темноты и поплыла навстречу, приблизилась к Лидочкиному лицу и отодвинулась, открыв перепуганной курсистке страшную бородатую физиономию, запаленную как будто огнем свечи. — Барышня, живая? Дико глядя на колышущееся пламя и не узнавая обратившегося к ней человека, Лидочка отвернулась, попыталась встать и только тогда поняла, на что мягко ее угораздило свалиться господин Ривунов со своими внушительными бакенбардами аля александра освободитель валялся зачем то на полу пенс его было разбито лицо окровавлено и руки холодны научный обозреватель голоса был мертв тема закончилась неудачное расследование на финляндском вокзале как выяснила потом уголовная полиция смерть господина Ривунова произошла по естественным причинам Научного последователя спиритуализма хватил удар. Сердце не выдержало общения с потусторонним миром. Упав, он поранил лицо осколками пенсне. Аркадий Перепелка после дежурства на вокзале совершенно переменил прежние материалистические взгляды. Он обратился к церкви и принял послушание в одном из северных мужских монастырей. Седая прядь, появившаяся в те дни в его буйной каштановой шевелюре, Наконец-то придала желаемой внушительности его юному облику. Полностью покрыться сединами Аркашиной голове не довелось. Сам ее обладатель погиб гораздо раньше. Сгинул, как многие сгинули в революционной России. Как и предсказывал таинственный призрак, говоря об утопленной в крови стране. Лидочка Зайцева оправилась от потрясения. Главным образом, благодаря родителям, которые, испугавшись за дочь, совершенно возбунтовались, восстали против ее прогрессивных взглядов на женскую роль в обществе и отправили поправлять здоровье в провинциальную глушь, в имение двоюродной сестры под Тверью. Там Лидочка познакомилась со своим будущим мужем, молодым военврачом Михаилом Лакшиным. Когда в 1914 году она, плача, провожала его на открывшийся в Европе фронт Первой мировой войны, Случайно ей довелось увидеть, как двое служащих вокзала меняли табличку с названием города. Следуя патриотическому указу царя, прежнее в германской манере название столицы повсеместное переименовали на отечественный в более славянском духе Петроград. — Смотри, Миша, — испуганно сказала Лидочка своему жениху, — никуда не уезжали, а уже живем в другом городе и как будто даже в другой стране. Она смутно припомнила происшествие на финляндском вокзале. Но, по счастью, ни тогда, ни потом ей не открылось, как много слез ожидает ее впереди в этом другом городе, вовсе другой стране, где ей в скорости предстояло жить.